Глава двадцать три. Георг, зачем ты устроил это представление? Ты считаешь это было уместно? – спрашиваю любовницу с раздражением, когда усаживаемся за столик в ресторане. Хотел сразу домой поехать. Отвратительный день. Но Светка уговорила где-нибудь поужинать. Учитывая, что в доме шаром по коте. Ведь наша домработница уволилась. Видите ли, солидарность соленой проявила, идиотка где она еще такое место хлебное найдет. Сказала, что устала, что будет нянчить внуков. Да пофиг, пусть катится. Светка занялась поисками новой домработницы, но пока безуспешно. Вера Олеговна нам досталась от друзей, которые за границу переехали. Хорошего и надежного человека найти не так уж просто. Мне до сих пор странно видеть Свету в нашем соленой доме. Я никогда не планировал приводить ее сюда. Где все устроено по вкусу жены, где везде приложены ее руки. О чем ты? Обиженно вскидывается Светлана на мой вопрос. Георг, я, кажется, рожаю, выдаю с умерзением, как в плохом анекдоте. Дорогой, я испугалась за тебя. Ничего другого не пришло в голову. Этот мужик такой накачанный, ты его уволишь? Он очень нагло себя вел с тобой. Да, я его уволю. — Не потерплю такого отношения подчиненных, — заявляю хмуро. — Вот только если бы это было так просто. Я не могу единолично брать на работу и увольнять сотрудников, это делает совет. — Да, я многое решаю в больнице, но не все. Зарубина порекомендовал очень важный человек, министр. Не хотелось бы попасть в неприятную ситуацию. Чем выше ты стоишь, тем осмотрительнее надо быть, чтобы не попасть в просак. Я хорошо знаю свое место в иерархии. Именно это всегда помогало мне двигаться по карьерной лестнице. Совершать необдуманные поступки в моей ситуации глупо, хотя ярость душит. Щенок, мальчишка, наглец. Как посмел на мою Алену вообще посмотреть? А что, если между ними уже что-то было? Скреплю зубами. Георг Вознесенский. Мужской голос отвлекает от разговора. Поднимаю глаза и узнаю в подошедшем мужчине своего однокурсника. Сто лет не виделись, как дела, как семья, Аленушка как поживает. И с недоумением на Светку смотрит. Ну да, она не тянет ни капли на стиле харизму моей бывшей. Простая, симпатичная, молодая, но нет в ней ничего особенного. Жаль, я поздно это понял, купился на молодость на восхищение в глазах. Вот только любит ли она меня по-настоящему? Слишком поздно стал об этом задумываться. До меня дошло, что, возможно, восхищение основано на том, что Светочке очень хочется до моего круга дотянуться. Она амбициозна, но сама что-то большее, чем просто ноги раздвигать, просто не способна. И это начало меня раздражать. С ней неинтересно было обсудить прочитанную книгу, или новый документальный фильм малоизвестного режиссера, или классику, например, Феллини, которого до сих пор обожаю, новую научную статью. От всего этого Света далека, как от Луны. — Да знаешь, потихонечку, — отвечаю расплывчато, — разговор быстро сходит на нет. — Почему ты не сказал, что Алена в прошлом, что скоро на мне женишься? — обиженно вопрошает Светка. Мы не такие уж близкие друзья, чтобы я душу изливал, морщусь. Мне неприятно, Георг. Да и да, я домой хочу. А я хочу десерт. Мы вообще хоть в чем-то сходимся.